Невещественная сфера. Сфера, являющаяся обиталищем принципов и исключающая любую вещественность, связана с вещественной сферой, посредством холста, а с промежуточными сферами, функционирует совместно согласно закону сочетаний.